и которую они сопровождали, была всегда в одном и том же черном лоснящемся платье, худая и темна Было очевидно, что ей пришлось пройти в своей жизни через множество разрушительных испытаний. У нее был хрипловатый низкий голос и особенное выражение какой-то запоздавшей дерзости в глазах, которое теперь казалось явно неуместной.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 и вас выгнали из театра, потому что у вас не было таланта, мсье. Мне показалось, что лицо боксера побледнело, когда он услышал это слово, мсье. Худой человек умолк, но женщина продолжала говорить все в том же презрительном тоне. Она, во-первых, отрицала, что человек со щетиной играл не так, как нужно, в чем его обвиняли партнер. Во-вторых,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 Звали почему-то женским именем Мария. Бывшего боксера звали Марсель. худощавого человека Пьер. Имя женщины было Модлен. Худощавый человек действительно в свое время был актером, но очень недолго. Марсель действительно был боксером, и когда Гарсон назвал мне его фамилию, я вспомнил отчеты об его матчах лет 15-20 тому назад, которые я нашел однажды, роясь в архивах спортивного журнала. Мадлен в свое время была партнёршей. Преждевременный конец карьеры каждого из них, объяснялся по словам Гарсона, одним и тем же: пристрастием к азартным играм и красному вину. О человеке с женским именем, Гарсон сказал вещь, которая мне показалась явно неправдоподобной. Мужчина по имени Мария был известным русским писателем. Я их увидел еще раз через несколько дней после этого разговора с Гарсоном. Был вечер зимнего холодного дня. На дворе шел мелкий снег, сквозь легкий туман мутно светили уличные фонари. Не знаю почему, все в тот вечер доходило до меня сквозь эту мутную прозрачность снега, фонарей, зимних пустынных улиц. Я шел пешком из одного конца города в другой, и как это уже неоднократно со мной бывало, потерял точное представление о том, где я нахожусь и когда это происходит. Это могло быть где угодно. В Лондоне или Амстердаме. Это перспектива зимней улицы, фонарей, мутное освещение витрин, Беззвучное движение сквозь снег и холод, неверность того, что было вчера, неизвестность того, что будет завтра, ускользающее сознание своего собственного существования и все преследовавшие меня в тот вечер чьи-то чужие и далекие воспоминания о Петербурге и эти магические слова: ночь, улица, фонарь, аптека, Весь тот исчезнувший мир, которого я никогда не знал, но который неоднократно возникал в моем воображении с такой силой, какой не было у других воспоминаний о том, что действительно происходило со мной за эти долгие годы, наполненные спокойным отчаянием и ожиданием чего-то, чему быть может никогда не было суждено случиться. И Именно в этот вечер я опять увидел их в том же кафе, где они бывали, и куда я вошел машинально, даже не думая, зачем я это делаю. Они сидели, как всегда, за столом и играли, как всегда, в карты. Но вероятно от того, что я находился в особенном, необычном расположении духа, они мне все показались не такими, какими казались всегда. И несмотря на то, что угол кафе, где они сидели, был освещен не больше и не меньше, чем каждый вечер, мне показалось, что они возникают в почти имбрантовских сумерках из неопределимого прошлого. Я подумал о том, что в них всех были какие-то элементы вечности, с тех пор, как существовали люди во всех странах и во все времена, существовало и то, что определяло жизнь каждого из них: вино, карты и нищета. И их профессии: портниха, актер, боксер или гладиатор, и наконец, писатель. И вдруг мне показалось, что я совершенно отчетливо услышал чей-то далекий голос, который сказал по-французски эту фразу: но они вышли из вечности, чтобы снова там потеряться. Я перестал бывать в этом квартале Парижа и в этом кафе и только случайно вернулся туда почти через два года после того, как последний раз видел там этих людей. Их там не было. На следующий раз через несколько дней тоже Наконец однажды, когда я снова туда пришел, я увидел Марию. Но он был один. Он сидел за тем же столиком, где раньше они сидели вчетвером, перед стаканом красного вина и неподвижными глазами смотрел прямо перед собой. Его, казалось, ничто не могло изменить. Та же щетина, та же шляпа, тот же дождевик И тот же акцент. Я в этом убедился через несколько минут, когда возникло недоразумение между ним и Гарсоном, который не хотел больше верить ему в кредит и грозил вызвать полицейского. Я подумал, что судьба дает мне удобный предлог для знакомства. Заплатил за его вино и предложил ему выпить еще, на что он немедленно согласился. Я сел против него, заказал себе кофе и спросил по-русски: "Простите, пожалуйста, что стало с вашими спутниками?" "А?" сказал он. "Вы их знали?" "Да, я неоднократно вас видел здесь всех вместе. Это было года два тому назад." "Да-да", сказал он. "Это было хорошее время. С тех пор многое изменилось. Они оба умерли, и Марселье Пьер Пьер как-то вернулся домой, немного выпивший и забыл закрыть газ на кухне. Марсель умер скоропостижно на улице. Сердце. Мадлен сейчас в больнице, вот уже третий месяц. Почему вас это интересует? Потом он наконец заговорил о литературе, и тогда стало очевидно, что это действительно было главное в его жизни. Он не сказал мне, что именно он пишет теперь, и только упомянул о том, что он сотрудник одного из самых распространенных русских журналов, и что ему приходится много работать за ничтожную плату. Зато он говорил о другом, о своих прежних произведениях и их печальной судьбе. Он страдал, как мне показалось, особенной формой мании преследования, впрочем, довольно распространённой. Он был жертвой зависти, интриг и безмолвного литературного заговора, в котором участвовали самые разные люди. Одни из них завидовали его таланту, другие боялись его конкуренции, и поэтому, как он сказал, его нигде не печатали. По его словам, он печатался в прежнее время в России, где у него был большой успех. По одному этому наивному выражению большой успех можно было судить о его простодушии, как по остальным его высказываниям, о его неиспорченности, против которой оказались бессильны жестокие внешние обстоятельства в его жизни и множество других не менее неблагоприятных вещей. Даже тех, кто делал все, чтобы не дать ему возможности печататься здесь, за границей, он не склонен был очень обвинять. Вы знаете, сказал он мне, Эти люди держатся за свои места в редакциях, это понятно. Другие, помоложе, эти самые модернисты, они из кожи лезут вон, чтобы выдумать что-нибудь необыкновенное. А я художник. Я пишу о том, что вижу, больше ничего. И это есть настоящая литература. Через некоторое время я снова встретил его в том же кафе, опять одного. Он никогда не бывал по-настоящему пьян. Но с таким же правом можно было сказать, что он никогда не был трезв. Он неизменно находился в промежуточном состоянии, похожем на какое-то ускользающее от точного определения переходный момент алкогольной эволюции. Он был близок к опьянению, но не пьян. И в этом было нечто вроде почти математической недостижимости как в теореме о пределах вписанных и описанных многоугольников. В тот раз он вынул из кармана рукопись, напечатанную на машинке, и дал мне ее, чтобы я ее прочел. Это был довольно короткий роман, и я читал его с чувством тягостной неловкости. Он был написан от первого лица, и его героиней была женщина. Несмотря на дурной вкус с которым это было сделано на невероятное количество многоточий и восклицательных знаков, на явную нищенскую бедность языка, было очевидно, что выполнению этой книги предшествовало огромное и мучительное усилие воображения. Каждое физическое и душевное состояние героини было описано во всех подробностях, Это было неправдоподобно, но было сделано с необыкновенным богатством деталей и с явной любовью к этому сюжету, который не стоил и десятка строк. Конечно, героиня была очень красивой женщиной. Никто никогда не мог оценить ее редкого душевного очарования, и она кончала самоубийством. Роман назывался Жизнь Антонии Гальской». В тот день Это было начало февраля. Когда он передал мне свою рукопись, я видел его последний раз в моей жизни. Когда я вернулся в это кафе примерно через месяц, гарсон сказал мне, что он умер в больнице от болезни печени. Гарсон передал мне записку на разграфленный в клетку бумаги, такой же самый, на какой был напечатан его роман. В этой записке, написанной по-французски с орфографическими ошибками, меня просили прийти в это же кафе тогда-то в таком-то часу. Записка была подписана Мадлен. Свидание было на следующий день. Мадлен пришла в своем черном платье, такая же худая и темнолицая, как всегда. Но мутные ее глаза были печальны.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 Плала далекая струя оскорбительно одуряющих духов, по-видимому, некоторое время тому назад наверх прошла какая-то проститутка, и ее одеколонный след пересекал эту вертикальную последовательность удушливых прослоек. На самом верху лестницы, на последней ее площадке, Мадлен отворила дверь, которая, вероятно, никогда не запиралась, и мы вошли в комнату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 Женщина в сорок лет и начиналось так. Время бежит незаметно. Жизнь ткет свою пряжу. Казалось, только вчера вам было двадцать лет. Сегодня вам может быть тридцать два года. Еще немного, и вот уже приближаются фатальные сорок лет. Но не надо отчаиваться. Если вы юны и стройны, то только ваше лицо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 Он придает лицу мягкость. Воздерживайтесь от крепких спиртных напитков. Если вы будете всегда в ровном настроении с ясной душой, вы долго еще на радость тем, кого вы любите, будете юны не только душой, но и толовищам. Статье была подписана «Княжна Мэри. Я стал читать дальше. Все было приблизительно то же самое.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 но не те, которые все знают наизусть. Цитируйте, например, такие стихотворения, как то, которое напечатано в одном из предыдущих номеров нашего журнала. Грациозная смугла, вся и счастье, и измена, улыбаясь, прошла кадексайская Морена. Потом шли описания туалетов. Очень элегантен, хотя несколько строк ансамбль из черного керебдышина. Зеленые листья инструктированы возле Талии и по всему Монто Труакар. Вечером носят светлые тона, цикламен, гелиотроп, лиловый. Платье шемизё классического фасона. И всюду одна и та же подпись «Княжна Мэри. Я отложил рукописи в сторону. В тот вечер я ощутил с необыкновенной отчетливостью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 И от от вина, небритое лицо, и дряблое мужское тело и порванный дождевик, и брюки с бахромой, и дурные запахи, и плохое знание французского языка, и невежественность, и полная невозможность присутствовать, когда бы то ни было на каком бы то ни было светском приеме, где надо цитировать стихи и показывать скромный культурный блеск. Все это было совершенно несущественно.